Глава 43. Анита. Карина. Кто вообще придумал давать такое тяжелое оружие хрупким девушкам? неодобрительно спросил Эйден. Этот вопрос нужно задать распорядителю конкурса, братец. Вальяжно откинулся на сиденье Арнольд. Да вот не задача. Герцог Кловает сейчас у лекарей. Приходит в себя после ночного приключения с разломом. Его, как и еще пару десятков сильнейших драконов, вызвали в полночь из-за дестабилизации портала, которая произошла из-за твоих необдуманных действий и попадания к нам и на мирянки. Девушки возле меня притихли, а я и вовсе остолбенела от такого заявления. Когда я сдал пост, все было нормально. Ледяным тоном парировал Эйден. «Это тебя нужно спросить, чем ты занимался с разломом, что он потерял стабильность». «На что это ты намекаешь?» Скинулся Арни с видом оскорбленной добродетели. «Закончили пререкаться», — рявкнул на них король. «Либо приводите факты и доказательства своих обвинений, либо прикройте рот. Леди Лидия, займите свое место в зрительском ряду». Голос короля смягчился. «Вы прекрасно справились с заданием. Вам засчитывается попадание в мишень и добавляется один балл за смекалку. Последующим конкурсанткам запрещается использовать спину пажа в качестве подставки для арбалета». Понимаю, что оружие обладает большим весом, но никто не обещал, что конкурс будет легким. Принцессы Бетси и Натали справились безо всяких подставок. «Ага, только ни одна из них не попала в цель», — пробормотала я. «Ой, кажется, король меня услышал». По крайней мере, он резко умолк и впирился в меня тяжелым взглядом. Я выдержала этот молчаливый поединок и не отвела глаза. Все в ваших руках, леди. Следующий покажет себя на конкурсе принцесса Анита де Флёр». «А после нее Карина земельная», — заявил монарх. «Ну вот, всю очередь сбили», — едва слышно проворчала Оливия. Отойдя от окна, Наяра улыбнулась Аните. «Ты заметила, что король назвал сначала твое имя, а потом уже Карины. Для его величества ты явно фаворитка этого отбора. Не будем забегать вперед, девочки, но, скажем так, не удивлюсь, если со временем победительница этого отбора будет называть меня мамой, ну или мачехой». Весело хохотнула она, и все тоже невольно рассмеялись. «Ваше Высочество, на полигон приглашается принцесса Анита», объявил вошедший в комнату Паш. «Пожелайте мне фейскую волну, девы», подмигнула нам фея и направилась к выходу, весело тряхнув полупрозрачными крылышками. «Анита умница. Если она и правда станет королевой Фонтарии, драконья страна от этого только выиграет», уверенно заявила Наяра. Остальные девушки согласно закивали. Не сговариваясь, мы прилипли к окну. «Было очень интересно увидеть, как Анита справится с заданием». В том, что она что-то придумает, сомнений не было. Причувствие меня не обмануло. Взяв тяжелый арбалет, Анита неожиданно подбросила его вверх, а вылетевшие из ее ладони искры заставили это орудие застыть в воздухе прямо напротив ее груди. «И этот тоже использует подставку!» Возмутился Арнольд, словно за каждый бал, присуждаемый девушкам, он лично платил миллион золотых монет. «Это не спина пажа, ваше высочество», — задорно улыбнулась феечка. «Его величество пожелал, чтобы мы показали себя на этом конкурсе. Вот я и показываю». Она ответила такой низкий и изящный реверанс, что ее пышный бюст едва не вывалился из пиджака, что не осталось незамеченным у жюри, включая короля, разве что кроме Эйдена. Мой принц остался равнодушным к фейским прелестям, в то время как король заерзал на своем кресле, Главный маг заинтересованно прищурился, Арнольд взлохматил прическу, министр Флайтон сглотнул, а инквизитор Лертейн уставился на фею долгим, задумчивым взглядом. Приступайте, леди де Флёр. Охрипшим голосом дал отмашку король. Благодарю, ваше высочество! чарующе бархатным тоном отозвалась Анита и снова поклонилась, но на этот раз уже не столь провокационно. Подойдя к зависшему в воздухе арбалету, она поводила ими стороны в сторону, чтобы точнее прицелиться, и нажала на спусковой крючок. «Какая прелесть!» — зааплодировал король, увидев, что две стрелы из трех попали в мишень. «Попадание в пятый и седьмой секторы!» — торжественно провозгласил Дэнни. «12 баллов плюс один за смекалку!» — объявил король тоном, не терпящим возражений, и добавил. «И еще один за виртуозное владение магией. Итого 14!» «У леди было шесть», — задумчиво произнесла Оливия. «А у Натали и Бетси по одному балу. Маловероятно, что мы сможем побить рекорд Аниты, девочки». «Ну, хотя бы продемонстрируем свои отличные фигурки в этих облегающих нарядах. Сто лет брюки не надевала», — философски отметила Наяра. «А мы с Кариной блеснем своими платьями», — простодушно заявила Саяна. «Если уж блестать, то лучше умом», — заметила Оливия. «Ваше высочество, на полигон приглашается принцесса Карина» объявил заглянувший в комнату Паш. Руки и ноги предательски затряслись, но я мысленно собрала волю в кулак, нацепила на лицо маску невозмутимости и отправилась на шоу.